Ягуар Рыболов. Рассказ. «Право, сударь!» — сказал мне несколько лет назад один знаменитый укротитель. «Животные, традиционно именуемые хищниками, в действительности несправедливо оклеветаны человеком или, лучше сказать, совершенно ему незнакомы. Путешественники, в особенности охотники, упрочили за ними скверную славу против которой я стараюсь увы, тщетно бороться и продолжаю утверждать, что ваши львы, медведи, тигры, невинные барашки, не так ли? Я бы не стал заходить столь далеко, но настаиваю, что в условиях абсолютной свободы они никогда не нападут на человека первыми. Вы хорошо меня поняли? Никогда. Так называемая свирепость диких зверей не идет дальше самозащиты. Они вступают в схватку, когда загнаны в угол или ранены. Вполне возможно, спорить не стану. Трудность, как вы понимаете, состоит не в том, чтобы убить большую дикую кошку, слона или носорога. Это дело не хитрое, если в руке карабин с разрывной пулей. Нет, трудность заключается в том, чтобы незаметно подкрасться к животному, которая чует человека на огромном расстоянии и убегает при его приближении, даже будучи голодным. Вы, принадлежащие к убийцам, именуемым охотниками, убедитесь в том, если вдруг решитесь, как какой-нибудь тартаран отправиться воевать с большими хищниками.